подсунул им в машинку вместо своей галиматьи пять страниц из Тихого Дона. Машину, конечно, к ядрене фене зашкалила на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, но ну и теперь Сашку на ковер за поступок, недостойный советского писателя. Да, Сашка, что? Сама ираида содра поднялась и черновики свои туда потащила». Она, то ты думала, что машина ее подтвердит и вас славит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых. Так она их всех там с зонтиком, с зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся на банную, а там оцепление, конная милиция. Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял. Ему же тоже туда идти? Я ему говорю, Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики».